Вечером 11 марта квартира Бунина была переполнена. Сухой ядовитый Бурцев, потрясая бумагами, гневно выкликнул. Вы еще не так давно голосовали за прием в члены нашего творческого союза Кагана Семенова. Помните? Лишь я воздержал. И у меня для этого были серьезные основания. Я уже тогда знал, что Каган является платным агентом большевиков. Но у меня не было документальных доказательств, теперь они есть. Будьте так любезны, ознакомьтесь и сделайте организационные выводы. Каган, здесь же присутствовавший, вскочил со стула. его носа свалилась пенсне, он ловко его поймал в воздухе и, брызжа с льной, «Я вас умоляю! прекратите такие уже балаган!»